Глава сороковая. Где не проходила ты вместе со мной истина, уча чего остерегаться и к чему стремиться, когда я приносил тебе скудные домыслы свои, какие мог, и спрашивал совета. Я обошел, где мог, чувством своим внешний мир, вглядывался в жизнь, оживляющую мое тело и в эти самые внешние чувства мои. Оттуда я вступил в тайники моей памяти в эти просторы с их многообразием. Они чудесным образом наполнены бесчисленными сокровищами. Я смотрел и ужасался. Я не мог ничего разобрать без тебя, но всё это не ты. И не сам я нашёл это, хотя всюду проник и постарался всё различить и оценить по достоинству». Об одном я узнавал от моих вестников чувств, которые я спрашивал, а другое я чувствовал срослось со мной и разбирался в самих этих вестниках моих, распределяя их, и уже в богатых сокровищах памяти моей одно пересматривал, другое прятал, иное извлекал на свет. Не сам я занят этим, то есть не сила моя, с помощью которой я этим занимался, не были ты. Ибо ты — свет, вечно пребывающий, у которого я спрашивал обо всем. Существует ли это, что это такое, какая ему цена? Я слушал твои уроки и приказания. Я часто это делаю. В этом радость моя, сладостное убежище, куда я бегу, всякий раз чуть отпустят меня дела необходимые. Во всем, однако, что я перебираю, спрашивая тебя... Не нахожу я верного пристанища для души моей. Оно только в тебе, где собирается воедино пребывающее в рассеянии, и ничто во мне не отходит от тебя. И порою ты допускаешь в глубине моей редкое чувство неизведанной сладости. Если бы пережить его во всей полноте, то не знаю, что будет. Этой жизнью это не будет» я падаю обратно сюда под горьким бременем. Меня засасывает обычно и держит меня. Я сильно плачу, но и держит оно меня сильно. Вот чего стоит груз привычки. Быть здесь я в силах, но не хочу. Там хочу, но не в силах. Жалок обоюдно.